Сверху опять громыхнуло, посильнее, чем в первый раз. Холден принялся натягивать верхнюю часть костюма. Чтобы активировать все его свойства, эти части надо соединить. Непростая задача, если учесть, что костюм создавали для клинонца. А Холден был выше не только среднестатистического клинонца, но и среднестатистического человека. «Может быть, нам попробовать отсидеться здесь?» – предложил Боб. «Нет, это глупо. Отмел мысли своего подчиненного Риттер. «Скари прекрасно знают, что города на Венту растут больше вниз, чем вверх. И рассчитывать на то, что они разнесут все на поверхности и пойдут дальше, нам не приходится. Тут больше половины населения наверняка по подвалам сидит». «Но на поверхности сейчас ад». «Да, подземный ход нам бы не помешал», — согласился я. «Как насчет канализации...» «А у тебя есть схема коммуникации города?» – поинтересовался Риттер. «Нет». «Забавное совпадение. У меня тоже». «Ребята, а вы точно из СБА?» – спросил Холден. «Больше похоже на группу школьников на экскурсии». «Ты проторчал здесь дольше нашего и явно ждал, пока мы появимся», – сказал я. «У тебя у самого есть какой-нибудь план?» «Мой план заключался в том, чтобы дождаться вас», — сказал Холден. «Я-то ожидал, что вы явитесь под звуки фанфар и под прикрытием трех линкоров и целой скадри крейсеров». «Ты явно переоцениваешь ценность своей личности для мироздания», — заметил Риттер. «Своей, может быть», — сказал Холден. «Ты когда-нибудь закончишь одеваться?» «Я стараюсь». «Мы на окраине», — сказал Боб. До леса всего 4 квартала. «Но там стреляют из больших пушек», — сказал Риттер. «У вас есть связь со своими кораблями?» — поинтересовался Холден. «Или все в катере осталось?» «Есть, но это только на самый крайний случай». «Ага», — сказал Холден. «То есть сейчас случай еще не крайний». «Каким образом связь с кораблями нам сейчас поможет?» «Сильно зависит от того», «Какие там корабли?» «Два малых судна для спецоперации». «И все?» – удивился Холден. «Мы не войну прилетели выигрывать». «Ну да, ну да», – сказал Холден. «Если так, то связь с ними сейчас действительно не поможет. Я начинаю думать, что для меня было бы безопаснее, если бы вы и вовсе сюда не являлись. Кстати, я закончил одеваться». И он действительно закончил. Не знаю, как это у него получилось, но ему удалось втиснуться в клинонскую броню, отчего мне даже показалось, что он стал ниже ростом. Желая продемонстрировать, что он способен в нем двигаться, Холден несколько раз подпрыгнул и секунд пять побоксировал с тенью. «Неплохо сел костюмчик», — констатировал я. «Сам удивляюсь. Но если я останусь в нем надолго, то наверняка заработаю искривление позвоночника». Сверху опять громыхнуло. В соседней камере кто-то истерически закричал. Очень скоро крик перешел в панический виск. Несмотря на это, мысли выпустить остальных заключенных ни у кого из нас не возникло. В лучшем случае открытые двери камер могли бы подарить им несколько лишних минут жизни, в течение которых они только будут путаться у нас под ногами. «Выдвигаемся», — скомандовал Риттер.